В покоях главы Ихтер и Огняна застали Донатаса. Он сидел на лавке в том самом углу, где по обыкновению устраивался уже много лет. Как видно, разговор у колдуна с Клесхом был не самый радостный, потому что смотритель крепости хмурился, а на узник выглядел растерянным. «Это кто с тобой?» — спросил Клесх, кивая в сторону Ихтеровой спутницы. Тот ответил спокойно. «Это Огняна». Хлопнула дверь. В покой вошел нет Судя по вощеной дощечке и писалу, которые посадник держал в руках, был он у Койры, где подводил подсчеты какому-то цитадельному добру. А теперь вот явился главе о чем-то сообщить. То ли о недоимке, то ли об избытке, то ли о порче. «Чего это вы тут столпились?» — удивился Нед. «Ко мне так часто не ходили». Клесх обвел всех сумрачным взглядом. «По порядку». «Значит, светло волчицей оказалось». Донатас кивнул. Глава обернулся к Ихтору. «А у тебя что?» «Это кошка моя». С какой-то растерянностью сказал лекарь, кивая на стоящую рядом девушку. «Рыжка». Взгляд старшего Крефа потяжелел, и целитель поспешил объясниться. «Я кошку привез, помнишь? Когда выучи ездил по весне искать». Ночевал на заимке, там она в сумку переметную залезла. Я ее в крепость привез, а она... И он с какой-то беспомощностью кивнул на огня, но, ну, мол, ты только погляди на нее. Клесх сложил руки на груди и спросил с обманчивым спокойствием. — А люди-то в цитадели остались еще? Или... В этот самый миг в дверь коротко постучали. На пороге возникла взволнованная стройная девушка в нарядной лисьей шубке. «Клесх!» Девушка вошла, ведя за руку люта и сказала виновата. «Он как укушенный. Веди, — говорит, — к главе. Пришлось Тамиру обозных уговаривать, обождать, мол, зелье забыли у лекарей забрать, а я к тебе сразу». Глава против всякого ожидания улыбнулся. «Надо же!» Он ее сперва и не признал в этом белом платке, в шапочке, в шубке и разнополке. Пригожая получилась из-за Лисаны девка, худая только. «Глава!» — Люд отодвинул обережницу в сторону и незрячо повернулся к лесу. «От лесаны пахнет волчицей. Я думал, поблазнилась, но потом стал расспрашивать, а она говорит, будто жила при цитадели блаженная девка, которая нынче перекинулась в зверя. Где она теперь?» Заклесха ответил Донатос: «В казематах? Где же еще? Неистовствует, мечется, воет, крови просят, бросается». Люд обернулся на голос. «Дайте ей крови, она того стоит!» И он раздельно произнес. «Это волчица — сестра Серова! Если догадаетесь, как сделать, чтобы она обратно в человека перекинулась, считайте, он ваш!» В покое повисла тишина. Крефы переглядывались. «Сестра?» — переспросил Нед. «С чего ты взял?» Волкалак пояснил. Запах. Пока была человеком, ничего особенного. Казалось, будто где-то уже ее чуял, но не мог понять, когда и где. Знакомое что-то. У вас у людей так бывает, когда вроде узнаешь кого-то, а вспомнить откуда с ним знаком не можешь. А нынче Элиссана пришла. Опять этот запах, только реще сильнее... Но она ведь помылась, переоделась перед дорогой. Я нюхал, нюхал, не могу понять. А она возьми да и скажи, дескать, дурочка одна волчицей обратилась. Тут все исклалось. Глава. А ведь Фебр девку в волчьем логове подобрал, сказал Донатос. И аккурат после этого волки начали в стаи сбиваться, людей рвать. Обратенький внул, подтверждая правоту слов колдуна. «У серого всю стаю вырезали». Он рассказывал. Говорил, еще сестра была, но у охотников сгибла. Клесх помолчал и спросил. «Отчего ты решил, будто за девку ваш вожак в селки пойдет?» Люд усмехнулся. «Он ее любит. Для волка семья и стая — суть жизни. А они к тому же единоутробные. Он оттого так и переярился, что самого дорогого лишили». «Глупо!» — ответил на это глава. «С чего он взял, что она убита?» «Обережники ее с собой увезли, да, но ведь они знать не знали, что девка не человечь племени, убивать не собирались». В ответ волкалак пожал плечами. Он говорил, мол, сестра была скоженная, дура безобидная, которую хранители малый срок отмеряли. «Скоженная?» — подал голос Нед. «Ей...» «Каженник жилу затворил!» — отозвалась стоящая рядом с Ихтером и все это время молчавшая Огняна. «Я же вам сразу сказала! Не могла она волком перекинуться, от того и умирала! И умерла бы!» Девушка говорила убежденно и напористо. «Уж не знаю, как вам удалось ее в зверя обратить. Столько дней ничего не получалось, а сама бы она не сумела». Клесх посмотрел на Огняну испытующе. «А ты откуда такая умная? Откуда прокаженника прожила, знаешь, а?» Ходящая растерялась. «Так видно ж, вон как ее распирала. Дар закрытый выхода искал, а выхода нет. Оттого она и маялась. Что я, скаженных, что ли, не видела?» Смотритель крепости обвел тяжелым взглядом всю честную братью и сказал. донатос иди вниз, волчица, надо дать крови». «Успокоиться, будем думать, как в человека обратить. Лисанна, ты ведь ей жилу отворяла?» Он дождался, покуда выученица кивнёт и сказал, «Без ума дело сделано. В другой раз, прежде чем лезть, куда не знаешь, хоть тех, кто разумнее спроси, а ежели бы отбиться и не смогла? А ежели бы она в окно выскочила и на крефы кинулась? Ты о чём думала?» Лисанна виновато потупилась. Я ведь не знала, что она оборотень. Ее ж всю столько раз щупали. Наставник в ответ покачал головой. Вот от того, что мы тут ничего не знаем, у нас ходящие по цитадели разгуливают туда-сюда, как по лесу. Ладно, забирай люта и езжайте. А босс вас уже заждался. Ни к чему людей будоражить. Люд, добавить есть что? Если нет мира в пути, к зеленику жду обратно. «И, как я понял, кто такой каженик ты знаешь?» Оборотень кивнул. «Значит, о чем в дороге поговорить со своими спутниками, уже понял». Глава обернулся к рев целителей. «Ихтер, и ты, рыжая, тут останьтесь. С вами разговор особый. Остальные расходитесь». «Мира в дому», — сказала Александра, выводя люто из покоя и с удивлением глядя на незнакомую ей рыжеволосую девушку. «Кто еще такая?»